сторонние препятствия. Первое. Личные доблести, которыми отличались некоторые князья, создавали им большую популярность на Руси, при помощи которой эти князья сосредоточивали в своих руках области помимо родовой очереди. В двенадцатом столетии, Большая часть русской земли является во владении одной княжской линии – Мономаховичей, самой обильной талантами. Один из этих Мономаховичей, отважный внук Мономаха Изислав Мстиславич Волынский, во время усобиц с дядьями брал столы с бою, головою добывал их не по очереди старшинства и смотрел на них, как на личное приобретение, военную добычу. Этот князь первый и высказал взгляд на порядок княжеского владения, шедший совершенно вразрез с установившимся преданием. Он сказал раз «Не место идет к голове, а голова к месту». То есть не место ищет подходящие головы, а голова подходящего места. Таким образом, личные значения князя он поставил выше прав старшинства. Второе. Наконец, еще одна сторонняя сила вмешивалась во взаимные счеты князей и путала их очередь во владении. То были главные города областей. Княжеские счеты и сопровождавшие их усобицы больно задевали интересы этих городов. Среди постоянных княжеских споров у городов завязывались свои династические симпатии, привязывавшие их к некоторым князьям. Так мономаховичи пользовались популярностью даже в городах, принадлежавших черниговским святославичем. Увлекаемые этими сочувствиями и отстаивая свои местные интересы, волосные города иногда шли наперекор княжеским счетам, призывая на свои столы любимых князей помимо очередных. Это вмешательство городов, путавшие княжескую очередь старшинства, Началось вскоре после смерти Ярослава.